Какой же гад! Ну, хорошо, что все раскрылось. Я теперь осторожнее с этим господином буду. Никаких дел мне с ним иметь нельзя. Хорошо, что коровник они уже почти достроили. Еще немного, и свалят они из нашего поселения. Но совсем от навязчивых мыслей о ведьмах и о господине Орприне избавиться не удалось. Так везде не проходило мрачное. И что это вообще такое? Сколько думать-то можно? Скоро голова лопнет от мыслей. И нервы, как провода, оголенные. Чуть тронешь — так током шандарахнет, что сама не рада будешь. И вроде решила, что пока надо держаться ведьм, ведь они прикрывают мою беременность ото всех. Но все равно не по себе как-то. Мне даже господин Гририх, с которым мы к колхозному собранию готовили расчеты по мастерской, сказал, что я плохо выгляжу. Испуганная какая-то тревожная. Но в первый день, когда приехала ярмарка, все мои страхи мгновенно вылетели из головы. На ярмарку я не собиралась. Зачем? Там все равно не было ничего интересного. А мне нужно было дошить второй сарафан. Я же сразу два скроила. Не знала, что велины дар. Салина убежала на ярмарку. Хотела полазать на дальних рядах. Какой интерес, непонятно. Там этих рядов-то всего две или три телеги. «Мало!» Салина влетела ко мне домой, как ураган. «Пошли быстрее! Там такое? Такое?» Она, видимо, бежала всю дорогу и теперь не могла говорить. Задыхалась. «Что там?» Здоровое любопытство мгновенно подняла голову, радуясь возможности избавиться от ненавистной иголки. «Побежали!» выдохнула Салина. «Только деньги возьми!» Но кто после такого мог остаться равнодушным? Так что монетки в кулак, и помчалась я за Салиной. Интересно же, что там такого случилось, что сестра за мной примчалась? Рыска ждала нас у края площади. Купцы уже закончили приготовление и подходили к господину Гририху, заверяя договор на участие в нашей ярмарке у Оракула. Бабы вокруг гудели, как провода высоковольтные. И было чего Я, когда на площадь-то посмотрела, тоже ахнула, и за рыску схватилась. Хорошо, да? Улыбнулась счастливая рыска. Хорошо, выдохнула я. А все потому, что не было больше убогих телег с убогим товаром. Нет. В этот раз на дальних рядах стояли три телеги со вдовьими товарами, а все остальные. О! У меня ручки зачесались покопаться и поискать, что там есть. Салина, дёрнула я сестру за рукав. Но ты же говорила, что нельзя вдовам это все, А колхозниц то у нас в поселении меньше, чем вдов. Нельзя в городе на эти ряды ходить. Салина сияла, как новогодняя елка. А если они к нам сами приехали? Значит, можно. Понимаешь? Они ведь теперь к нам нормальный товар будут возить. Интересно, а в других поселениях так же? Как только господин Грири взмахнул рукой, обозначая начало ярмарки, прозрачный пузырь лопнул, мы помчались по рядам. О, такого восторга я давно не испытывала. Сегодня к нам на ярмарку привезли все: Ткани для сарафанов и рубах нижних. Хорошие, качественные. И не один цвет, как раньше, а разные. И много. Вся телега доверху рулонами была завалена. Я себе отрез купила на белье. Не великого мастера материя, конечно, но тоже очень хорошая, нежная и мягкая. И недорого. Полгрота всего ушло. А рядом телега с посудой глиняной стояла. Я сначала скривилась. Такого добра мне господин Гририх бесплатно выдал. Но оказалось, что глина глини рознь. Эта посуда совсем другая. Красивая и изящная. А еще украшена растительным орнаментом. Та, что попроще клинышками, которые в цветы и листья складываются. Та, что получше — резными цветочными кружевами. Я себе крынку для молока купила. Не потому что нужна, а потому что из рук выпустить не смогла. На ней цветы вроде тысячелистника нашего, так искусно вырезаны, что каждый лепесток и листик разглядеть можно. А на самом нижнем крае божья коровка сидит. Да как живая. Жаль только, что рисунки не некрашенные. Этот тысячелистник, оказывается, есть та самая синяя каша, которую мы каждый день едим. Вот кто бы знал. Я-то думала, это просто луговые травы за околицей растут. Еще над Солиной посмеивалась, вспоминая, что говорила она о полях вдовьях. Глава 31. Тут же по соседству металлическая посуда продавалась. Цена у нее, конечно, побольше. И на вид она сильно проще глиняной. Но Салина сказала, что металлическая посуда долговечнее, а значит, выгоднее. И вдовушки наши, не жалея, грота отдавали. Расторгуется чую купец, в ноль. Вон у него как бойко продажи-то идут. Салина там блюдо купила. Огромное. наполовину стола. Непонятно, что она с ним делать собралась. Но сестра меня даже слушать не стала. Вцепилась, как я, в кувшинчик глиняный. она и понятно. Это мне металл привычен, в отличие от глины. А нормальным людям в гвинаре наоборот. а Арыска купила жестяные стаканы. Зачем? Не понимаю. Даже не крошки же. С ними же чай пить неудобно. Ни руками не взяться, ни губами не коснуться. Горячо. И вообще... Как-то в нашем мире такая посуда не котируется. Так что пока сестры над жестяными тарелками восторженно ухали, я дальше пошла. Мимо прилавка с бусами. Туда всё равно не пробраться. Бабы стеной встали. Да и не надо мне. У меня уже четыре нитки есть, а я их даже не надела еще ни разу. Не в огород же с ними на шее идти. И тут меня кто-то за руку схватил. «Девушка, подождите!» Оглянулась я, а это купец, который бусы нам продал в городе. Стоит, смущенный такой, шапку в руках мнёт. «Простите, запинается, волнуется чего-то. А ваша сестра разве не пришла на ярмарку?» «Что?» Я даже растерялась немного. «Не, ну а чего он так? Без подготовки?» «Пришла. Вон она». Кивнула на толпу возле телеги с посудой. «С блюдом. А вам зачем?» Ляпнула и тут же поняла, какую глупость сморозила. А купчишка-то как мака в цвет вспыхнул. Я думала загорится, заполыхает огнем то Странно, купец и такой стеснительный. «Мало!» Вылезла из толпы солина со своим блюдом. А оно огромное, как щит половину солина закрывает. Купец на нее глаза вскинул и еще сильнее покраснел. Хотя казалось, больше некуда. Она его увидела и тоже растерялась. Ушками заолела, глаза опустила. «А...» — потянула я. «Пойду-ка я дальше погуляю. А вы тут сами, без меня, побеседуете. Забрала я у Салины её щит. «Неудобно же с такой огромной штукой на свидании-то». И пошли мы с Рыской дальше по рынку гулять. К бусам Рыску не пустила, обещала ей нитку на выбор подарить. А дальше шкуры продавали. Выделанные, мягкие, нежные. И ведь не скажешь, что овчина обыкновенная. Даже я не сразу поняла, что это за мех такой. А ведь один сезон в шубах продавцом отработала. Мечтала себе на полушубок заработать. Всю зиму копила, чтобы весной подешевле купить. И купила бы. Да только мой зайка-алкоголик машину в соседнем дворе разбил, когда с собутыльником дрался. Пришлось мой некупленный полушубок за ремонт капота отдать. И Еще и не хватило. Потом год кредит выплачивала. Не мог же Орландо попроще авто выбрать. Ему же обязательно надо было самый крутой джип на районе раскурочить. Хорошо мужик попался, понимающий. Не стал с меня на новый капот трясти. Только за ремонт. Половину. Ох, и слёз я тогда пролила. Никогда в жизни столько не плакала. Орландо целых полгода в рот не брал. На работу вышел. Клялся, что купит мне целую шубу, а не половину. Правда, запала ненадолго хватило. Мало, ты чего?» Рызка меня от мысли отвлекла. «Ничего». Схлипнула я. Так уж мне шубку захотелось. Или Карланда я сама не поняла. Аж до слез. И меха как раз у меня в руках оказались такие, из которых бы я полушубок себе шить хотела бы. Ворс темный, густой, под норку. Переливается так, что кажется, на каждом волоске по бриллианту. Цена, правда, у этой шкуры, как у коровы, оказалась. Не по карману мне такая роскошь. У меня вообще. Полтора грот остался до конца месяца. Пойдем, рыска, отсюда!» Вытерла я слезы. «Зачем мне мех? Не в коровнике же в шубе ходить?» Только так обидно вдруг стало. «Разве же я много хочу? Но почему мне муж такой достался? Был бы нормальный, жили бы с ним душа в душу. И, глядишь, не тащила бы я котомки эти проклятые с рассадой. И осталась бы дома, в шубе». «Мало». Рыска встревоженно заглянула мне в глаза. Все хорошо. Да, кивнула я. Просто вспомнила кое-что. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Улыбнулась через силу, запирая свой на замок. Нельзя думать о прошлом. Все равно ничего не вернуть. Ни зайку алкоголика, ни маму с папой. Долго мы с рыской-то не гуляли. Остальное так, мельком посмотрели. Одежда готовая. Видно, не новая, но богатая. Я даже в своем мире в секонд-хенд никогда не ходила. А здесь и подавно не буду с чужого плеча носить. У телеги кузнеца потолкалась. Рызка себе ухват новый купила. Красивый. И ручка-то у него резная, а сами рожки лепестками металлическими украшенные. Такого ухвата даже у короля на кухне нет. «Это нам купец сказал». И я смотрела, ничего над его головой зелёное не светилось. Значит, не врал. Еще ленты купили косы заплетать. Красивые, яркие. Раньше-то к нам все больше самые простые привозили. Серые. А тут у меня глаза разбежались от разнообразия. И цвета разные. И ширина. От самых узеньких до широких. В ладонь почти. Там я свой предпоследний грот и оставила. На ленты, на гребешки потратила. Еще морозки, проклятые, купили пару мешочков. Нам на сыр нужно было. приправку и каких муки немного. А потом мы, нагруженные покупками, пошли по домам. Покупок было столько, что я еле-еле доволоклась до дома. И Салину сто раз вспомнила. Мало того, что интересно, как у них там с купцом сладилось, Так еще и блюда ее тяжеленное все время норовило упасть. И зачем ей такое огромное блюдо? А Салина с купцом исчезли куда-то. Ни разу нам на глаза не попадались, пока мы с рыской по ярмарке гуляли. Так что на всякий случай решила я к ней домой не заходить. А то же дело молодое, вдруг они там того, а я помешаю. Оставлю у себя. Сестра потом заберет. Времени до обеда мало оставалось. Решила я блины испечь. Вдруг Салина купца в гости пригласит. А угощать-то нечем. Жарко летом возле печи. А окна-то здесь не открываются. Так что дверь распахнула на всю ширь. И когда Салина калиткой скрипнула, сразу услышала. Глянула. А она одна идет. Но довольная. Значит, все хорошо у нее с купцом-то. «Салина!» Закричала я прямо из кухни и лопаточкой, которой блины переворачивала, помахала. «Рассказывай скорее! Чего купец хотел? Сырые овощи или познакомиться?» «Мало!» — ахнула Салина вместо ответа. «Это откуда?» И смотрит куда-то в сторону. «Что там?» — не поняла я. Сковороду отодвинула, чтобы не сгорел блин-то, и на крылечко вышла. А там на перильцах шкура небрежно брошенная висит. Та самая. Я даже глаза протёрла. Думала, привиделась. Но нет. Висит. «Салина!» Ахнула я. «Откуда это?» «Мало!» Салина свела брови и руки в бока уперла. «Кто это тебе такие подарки делает? Признавайся, с кем шаш не крутишь?» «Ни с кем», — ответила я честно. Ужасно хотелось провести ладонью помеху. Вот как из простой овчины может почти норка получиться. «Ты мне зубы не заговаривай», — Салина не поверила моим словам. «То три ночи неизвестно, где пропадаешь, то шкуру у тебя выделки великого мастера. И ты мне еще будешь говорить, что у вас с господином Орбреном ничего нет?» «Почему сразу с ним?» Не поняла я логики. «Потому что ни один его строитель не смог бы купить такой мех. Ты хотя бы знаешь, сколько он стоит?» «Десять грот», — вздохнула я. «Если бы руки не были в масле, то...» мало ты должна отдать эту шкуру». «Кому?» «Салина, я уже сто раз тебе говорила, что ничего и ни с кем у меня нет. Я правда каждый вечер хожу к господину Гририху». И сегодня я снова к нему пойду. Он меня читать и писать учит. Я понятия не имею, откуда взялась эта шкура. Может быть, она вообще не для меня, а для тебя». «Для меня?» Салина растерялась, а потом покраснела. «Да, Варн сказал, что меня ждет сюрприз». «Варн?» — скинула я брови. А Салина вдруг засмеялась счастливо. И, схватив шкуру, закружила у крылечка на узенькой дорожке, топча свежескошенную траву. Я только сегодня с утра во дворе траву косила. Обычная коса мне не давалась, так что я горбатилась горбушей. «Купец, мало Сестра сияла, как солнце. «Который с бусами. Он такой хороший!» Говорит, ей ему сразу понравилось. Еще там, в городе!» А когда торговалась, сразила в самое сердце. Почувствовал он родную кровь. И что дар у меня есть, догадался. И он первый собрался ехать торговать к нам в поселение, а за ним уже остальные подтянулись. «Салина!» — рассмеялась я. Так хорошо стала на душе от радости за сестру. «Мне кажется, он нарочно это сделал, чтобы тебя найти». «Он тоже мне так сказал», — порозовела сестренка. «Мне так страшно. Вдруг все это не по-настоящему, а просто так». Я не хочу, как Сайка. Значит, не будешь. Пожалуй, я плечами. Все же от тебя зависит. И пошли уже обедать. Я блинов напекла. Салина весь день не выпускала мех из рук. И сто раз вслух рассуждая, что подкопит денег, купит пару шкуру признанных мастеров на шубу. А оторочку сделает из этого. И будет у нее тогда шубка не хуже той, что муж дарил. И так глаза у Салины в этот момент сверкали, что у меня сердце щемило. Вот везет же кому-то. И муж хороший был. И мужчина, который впервые интерес проявил, сразу такой подарок сделал. Не зря мама говорила. С умом торговать, а без ума бедовать. Учись, дочка, дальше. Но мне с Орландо в сторожке сидеть интереснее было. А вечером к нам девчонки пришли. Надо же было с Алине подарком похвастаться. И блюдом. Мы на него овощи выложили. В разных видах. И жареные, и тушёные, и маринованные, и просто свежие. Огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, капуста, кабачки, морковь. Все, что выросло в огороде, попало на это огромное блюдо. Очень живописно получилось. Девочки, конечно же, тоже пришли не с пустыми руками. И пироги с кашей, и каша с разными приправами. Богатый по меркам этого мира стол накрыли. А сайка наливочку принесла. И обновы тоже каждая своей принесла похвастаться. Глава 32 Рыска все ленты новые волосы вплела, а концы свободными оставила. Получилось что-то вроде украинского венка, в котором мы в детстве в танцевальном кружке народных танцев танцевали. Я туда недолго ходила. Правда, оказалось, что костюмы за свой счет покупать нужно. А у моих родителей возможности такой не было. Витка туфельки новые надела. Такие же, как у нас троих. Темные кожаные лодочки на небольшой тонкой подошве с небольшим каблучком из клееной бычьей кожи, украшенные стеклянными бусинами. Красивые. И видно было, что гордится Витка своей покупкой. Она когда шла... Непроизвольно носки вперед так сильно тянула, чтоб туфли во всей красе представить, что немного забавно это выходило. Сайка купила себе платье роскошное. Всё такое квадратно-гнездовое, пышное и объемное. И, казалось бы, совсем не мелкая Сайка должна в нем смешно выглядеть. Но не тут-то было. Где надо, утянула, грудь в декольте выставила и свои красные бусы повесила, прическу высокую сделала. Красавица. Прямо королева на старинных картинах. Оказывается, такие наряды аристократки на балы надевали. Здесь, оказывается, такое развлечение тоже очень распространено. А то, что обувь под платьем вдовья, деревянная, не видно. У каждой вдовушки было показать. И я видела, как сияли их глаза. И вдруг поняла, что дело вовсе не в самих обновках. Дело в том, что они впервые за долгое время почувствовали себя не хуже других. Именно поэтому изменился взгляд. Движения стали другие и что-то еще, неуловимое ни одним органом чувств. Но я видела, что даже Дайра в платье-мешке, которая пришла со своей гуделкой на нашу вечеринку, стала другая. Как будто бы в их глазах появилась жизнь. Господин Гририх говорил мне, что вдовы доживают свой век во вдовьих поселениях. А сейчас я видела, они начали не доживать, а жить. «Салина, скажи», — отвлекла я сестру, «почему, когда королевский возница предлагал отношения, ты не позволила ему ничего, а отварно приняла не самый дешевый подарок?» «Не знаю», — пожала плечами Салина и рассмеялась. «Наверное, Варн мне понравился мало». А возницы нужны были сырые, а не я сама. И вообще, он это не всерьёз говорил. А Варн всерьёз? Не знаю. Она притоптывала каблучком в такт мелодии, которую наигрывала Дайра. Поживем, увидим». Верно. Мне стало так хорошо от этого ее поживем увидим» и так захотелось поделиться тем, что поднималась откуда-то огромной волной. Я обняла сестер, сидевших с двух сторон от меня. Рыска, Салина, я вас так люблю. Мы тебя тоже мало. Чуть ли не хором ответили, смеясь сестры, и прижали меня к себе. Пошли танцевать. Дайра, сыграй-ка нам что-нибудь повеселее. Все остальные вдовушки одобрительно загудели, а Дайра улыбнувшись. Легким движением руки изменила спокойную мелодию на задорную плясовую. Натанцевались мы до упада. А когда все снова расселись за столом, я примастилась рядом с Дайрой. «Дайра, скажи, а ты могла бы научить меня играть на гуделке?» «Могла бы», — улыбнулась она. «Я слышала, как ты поешь. У тебя может получиться. Только это труд мало. Долго учиться надо». Опять. «Ты могла бы собрать несколько вдов и учить с ними песни, чтобы потом перед всем поселением вы их пели?» «Ты имеешь в виду хор?» — со смешком подняла бровь Дайра. «Мой отец мало руководит Королевским театром, и у меня самой дар очень сильный. Как думаешь, я умею руководить творческим коллективом?» «Но почему тогда ты здесь?» Я никак не могла понять логику местных жителей. Зачем заживо хоронить тех, кто может принести пользу? Мне 17 было. Дайра все так же улыбалась. Но улыбка стала грустной. Глай пришел на спектакль и увидел меня. нашел меня за кулисами. Он был так настойчив, мало. И так красив. Она помолчала немного. Но я не знала, что сказать. И боялась, что из-за моего неосторожного слова... Дайра перестанет рассказывать. Он ухаживал за мной, как за королевой. Засыпал цветами, подарками. И я сдалась. Влюбилась до сумасшествия. А отец, когда узнал, что Глай воин, запретил мне с ним встречаться. А тут его величество как раз в десятый раз овдовял. Всех воинов на границу отправили. И Глай уехал. Я думала, с ума сойду. И как отец не отговаривал, собралась к нему. И отец поклялся Оракулу, что если я поеду, он меня из семьи вычеркнет. В сердцах сказал, эмоционально он очень несдержанный, но оракул принял его клятву. А я уехала, безглая, казалось, мне тогда жить не смогу. Он погиб, прошептала я, чувствуя, как в груди снова печет от боли. «Нет», — улыбнулась Дайра и смахнула в слезу. «Мы потом почти десять лет вместе прожили. А погиб он три года назад. Страшное тогда что-то намечалось на границе. Хорошо, что его сиятельство успел вовремя. Остановил Хадо. «Остановил?» «Да. Мы тогда гонца отправили из крепости. Шустрый мальчишка. Он по всему Гвинару мотался. Его сиятельство разыскивал». И нашел. Долго мы ждали, уже отчаялись, думали все погибнем. И мужчины, и женщины. Мы-то рядом стали. Никому не хотелось сдовой оставаться. Но его сиятельство успел вовремя. Мой глаз с друзьями в пятером ходово сдерживали, но герцог оракула на помощь призвал. Его светлость очень сильный, почти как Его Величество. Прости, Дайра! Я почувствовала себя виноватой. Напомнила, разбередила душу несчастной вдове. «Не извиняйся». Дайра плакала и улыбалась одновременно. «Я радуюсь, когда про Глай вспоминаю. Жаль только, что не ушла я с ним, как остальные женщины». Вытащил меня его сиятельство. «Дайра», — обняла я вдову, — «приходи завтра на собрание колхозное». И сильная в поле-то мало. Все равно приходи. Нам люди не только в поле нужны. Придешь? Я подумаю, ответила Дайра. Дайра, хватит грустить. Сыграй к плясовую!» Вклинилась между нами счастливая Сайка. Пока мы беседовали, остальные уже отдохнули и снова хотели танцевать. А потом мы пели песни. Красивые в гвинаре песни. Очень на наши народные похожи. Слушала я, а сама все про Дайру и её Глая думала. Все же настоящая любовь она и в Гвинаре есть. Вот бы мне хоть когда-нибудь такую найти, чтобы вспомнить о ней счастьем было, даже сквозь слезы, чтобы улыбаться. мало Салина прижалась ко мне. «А ты чего не поешь? «Так не знаю я ваши песни», — вздохнула я. А ты нам свою спой, которую знаешь. Девочки!» Салина повысила голос, прерывая гул застолья. Мало нам сейчас песни из ходу опять будет. Давай, мало! Я дала. Все чувства, что мне сейчас душу жгли, выплеснула. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. На втором куплете запела вместе со мной гуделка Дайры. И вдруг почувствовала я что-то... Что-то такое огромное и необъятное. Будто бы вижу я столько много, сколько человеческий глаз увидеть не может. А потом показалось мне на мгновение, будто бы я в руках уголек держу. Почти потух он. Одна только искорка мигает. Вот-вот погаснет. От дыхания моего искорка вспыхнула и загорелась чуточку ярче. И тут песня кончилась. Замолкла гуделка. А бабы-колхозницы сидят за столом, улыбаются радостно со слезами на глазах. Так на них музыка Дайры подействовала. «Ох, мало, какая песня!» Вытерла слёзы Салина. «Я как будто бы с Ярком моим увиделась. А я с Валисом!» Счастливо улыбнулась Нана и всхлипнула. А я с крием. Даже моя тяжелая на эмоции рыска плакала. И все остальные тоже закивали, подтверждая, что и они сейчас вспомнили тех, кого любили. После такого как-то закончилось наше застория. Не пить уже, не плясать, не петь не хотелось. Стали по домам все расходиться, шепчась и делясь друг с другом дорогими воспоминаниями. А я осталась с Алине помочь прибраться. Дайра в уголочке так и сидела, струны перебирая, словно с инструментом разговаривая. Пойдем, Дайра», — позвала я её, когда мы закончили. Слишком сильно увлеклась она беседой с гуделкой и ничего вокруг не замечала. Я давно знала, все музыканты немного с придурью. Был у Орландо знакомый гитарист. Играл как бог, а пил как дьявол. Попрощались мы с Солиной и вышли вместе с Дайрой во двор, а там ночь уже давным-давно наступила. Густая, темно-синяя, и звезды высоко-высоко в небе искорками светили, не складываясь в знакомые созвездия. У нас здесь тоже была, но очень маленькая, и оттого ночи казались мне гораздо темнее, чем в нашем мире. Ветерок еле слышно шелестел нескошенной травой во дворе. Надо будет завтра с Горбушкой в гости наведаться. Некогда сестре двором заниматься. Целыми днями она в правлении торчит. То с купцами договаривается, то овощи принимает с огорода, то сырые от сайки, то отгружает купцам заказы. Я зевнула. Как-то внезапно навалилась усталость и хотелось побыстрее попасть домой и лечь в кроватку. Мало. Не знала я, что песенница ты обняла меня за воротами Дайра. «Приду я завтра на собрание. Обязательно». И, рассмеявшись, убежала прочь по улице. А я не поняла, что она имела в виду, но переспрашивать не стала. И, широко зевая, пошла к себе, думая, как хорошо, что я живу по соседству, и через все поселение мне домой возвращаться не надо. Я уже взялась за калитку, как кто-то схватил меня за запястье, и резко дернул в сторону. Глава тридцать От неожиданности я не удержалась и кулем повалилась на землю. Но господин Орбран, а это был он, не дал мне упасть. Схватил за плечи, затряс как грушу и зашипел зло. «Ты что творишь, дура безмозглая?» а Глаза фиолетовые прямо сверкали от негодования. «Идиотка бестолковая!» Хорошо, что я сегодня в поселении был, вовремя заметил и прикрыл. Ну да чего наглый, мне даже рот открывать не пришлось. Я как раз зевала в этот момент, так что сходу зашипела в ответ. Хотела заорать, но мгновенно поняла. Потом не отмоешься. Все соседи увидят нас вдвоем с этим негодяем. И все, пиши пропало. Ни в жизнь никто не поверит, что у нас ничего не было. Вы, бесстыжий негодяй! «Немедленно отпустите меня и не смейте ко мне прикасаться!» Я даже шею вытянула и глазами сверкала не хуже, чем господин Орбрен, до этого. «И вообще, что вы делаете возле моего дома?» «Следите, чтобы потом все доложить его сиятельству?» «Так вот, запомните и доложите своему начальству. Я слово держу, молчу и никому ничего не рассказываю. От вас мне ничего не нужно». И пусть герцог даже не вздумает приезжать за мной через год! Я лучше на всю жизнь вдовой останусь, чем по его указке замуж выйду!» Я уперлась двумя руками в твердую и мускулистую грудь господина Орбрана и изо всех сил толкнула опешившего от моей отповеди шпиона в сторону, прямо в заросли крапивы у калитки. Как-то упустила я этот момент. Надо бы и за забором горбушкой пройтись. Папа-то постоянно межу обкашивал. Пока господин Орбран барахтался в крапиве, я, гордо одержанной победой, прошмыгнула во двор и закрыла калитку. Сразу стало спокойнее. Я даже вдохнула свободно. А то адреналин-то в крови плескался концентрированной. Очень уж не шуточной мне показалась эта ситуация. Я еще раз сделала глубокий вдох и расслабленно выдохнула. Всё закончилось. Всё хорошо. Сейчас я пойду домой и лягу спать. Сделала шаг по двору в сторону дома и услышала, как еле слышно скрипнул забор за моей спиной. Сердце рухнуло в пятки, во рту пересохло. Неужели это еще не конец? Я медленно повернулась. Господин Орбран стоял вплотную к калитке, держась обеими руками за тонкие бревнышки забора, и смотрел на меня с каменным лицом. Только глаза, светящиеся во тьме каким-то потусторонним светом, выдавали его злость. Или даже ненависть. Страх снова шевельнулся во мне, шустрой змейкой пробежав по позвоночнику вниз, собираясь ледяным облаком в районе копчика. Резко ослабли колени и захотелось избежать и спрятаться далеко-далеко, чтобы никто не нашел меня. Но я не могла перестать смотреть в глаза господина Орбрана. Не знаю, сколько времени то продолжалось, но мне показалось, что прошли годы или даже века. Но тут резко, так что я вздрогнула, взвизгнула дверь у Салины. Сестра выскочила на крыльцо и тихо крикнула. «Мало! Ты забыла тарелку из-под блинов!» «Мало? все хорошо?» Господин Орбрен выругался одними губами и еще раз особенно недобро взглянув на меня, исчез в темноте, будто бы его и не было. «Мала!» Стревоженная Салина, шипя от укусов крапивы, разросшаяся с ее стороны вдоль заборчика между нашими дворами, окликнула меня снова. Я, как замороженная, с трудом ворочая вдруг ставшим непослушным телом, посмотрела в сторону сестры. Сердце колотилось. Дышала я так, будто бы пробежала метровку на время. Мало! Что с тобой?» «Всё хорошо». Выдавила я онемевшими губами. Все хорошо, Салина. Просто задумалась. Я забрала тарелку и, пожелав сестре спокойной ночи, пошла домой. Надо было спокойно подумать о том, что случилось. А дома, чинно-важно сидя на лавочке, меня ждали аровые ведьмы. Но они выбрали не тот день. Я готова была уже выгнать их из дома и запретить ходить без моего ведома. Как Грая вскочила, шагнула ко мне и заглянула в глаза. «Орбрен!» — цукнула она недовольно. «Не переживай, Малла. Мы сможем защитить тебя от братьев». «Давай, дочка, выпей отвар». Муша поднесла мне кружку. «И ложись спать. Нам нужно поработать. Этот наглый мальчишка почти размотал наши нити». Горкий отвар привычно обжёг язык. Но сегодня я безропотно выпила все до дна. Я не знаю, чего хотят аровые ведьмы. Не знаю, добры ли их намерения, или они тоже держат камень за пазухой. Но господин Орбран, шпион двух братьев, короля и герцога, наглядно показал мне, что церемониться со мной не будут. Меня снова передёрнуло от той злобы и ненависти, что плескалось в его глазах. Пощады мне не будет. Моего сына или дочку заберут сразу, и ещё неизвестно, что сделают со мной. Я никогда не увижу своего ребенка, а этого я допустить не могу. Пока ведьмы на моей стороне, просто потому, что против братьев. А когда я почувствую угрозу от них, не знаю, но почему-то не верю я в их бескорыстную доброту. Хотелось бы, но не верю. Я что-нибудь придумаю. А сейчас послушно легла в постель, закрыла глаза и приказала себе спать. Сейчас главное, чтобы ведьмы снова наложили свои чары. Или поколдовали, или что там они делают, чтобы никто не заметил, что я ношу под сердцем ребенка. А завтра я подумаю и о том, что случилось сегодня ночью во дворе. И о том, как мне сбежать от ведьмы. Только проведём с господином Гририхом колхозное собрание. И надо еще помидоры посынковать. Уже два дня откладываю. И огурцы подвязать. И школку свою проверить. А то с этими треволнениями уже несколько дней мельком только смотрела. А ещё овцы у меня. Надо с ними что-то решать. И... Проклятые, аровы ведьмы! Мелькнула последняя осознанная мысль. Глава 34. Утром я проснулась с первыми лучами солнца, удивительно отдохнувшей. Казалось, каждая клеточка тела звенела от переполнявшей ее энергии. Я потянулась и положила ладони на живот. «Надо же, у нас с Орландо будет ребенок. Мой зайка-алкоголик где-то там, далеко-далеко. Так далеко, что я никогда его больше не увижу. Но он смог оставить мне частичку себя. Я сделаю все, что угодно». Лишь бы у меня никогда не забрали нашего малыша. Я немного полежала, прикидывая, как выкрутиться из этой ситуации. Но вот так сходу ничего не придумывалось. Тем более вчерашний вечер вспоминался, как сквозь туман. А ведь вчера я видела не только ведьму. Был же еще кто-то. Немного раньше. И тут я вспомнила. даже села на кровати от неожиданности. Это что получается? Я забыла и то, что встретила господина Орбрана, и то, что было потом. Но почему все стерлось из моей памяти? Ведьмы же не стали бы этого делать. Или стали? Проклятые аровы ведьмы. И господин Орбран с его сиятельством. Как же меня это злит. А вдруг и раньше было что-то подобное? Я просто не заметила, как видела этого негодяя. Или ведьм. «Мало». В спальню заглянула Салина. «Вставай! Сегодня же собрание!» На собрание идти было страшно. Как же иначе? Ведь мне снова придется держать речь перед всеми. А я не привыкла к публичным выступлениям. Их было-то в моей жизни по пальцам руки пересчитать. И все здесь, в Гвинаре. Ну, не назвать же выступлениями мое тихое блеяние у школьной доски. У меня всегда коленки тряслись. И я забывала все, что учила. А сейчас... Сейчас же надо было не просто рассказать, но и убедить вдовушек, что не нужно сидеть на попе ровно. Нужно двигаться и развивать колхоз. И помогать тем, кто не может работать в поле. Как Дайра. И привлекать другие поселения вдов. А тут еще куча других нерешенных вопросов в голове крутилась. Ох уж этот Гвинар. Как я хочу обратно домой. Чтобы не думать, не выступать, жить своей тихой и спокойной жизнью. Орландо тоже ведь там остался. у нас ребенок теперь. И хотя умом-то я понимала, что ничего моя беременность не исправила бы, где-то в сердце жила надежда. А вдруг? Мало, ешь быстрее!» Это снова Солина меня отвлекла. «Уже идти пора, а ты еще завтракать не закончила». Я вздохнула. Надо как-то решать все эти вопросы. Может, забить на все проблемы?» И пусть все идет так, как идет. Я же всегда так делала раньше. И тут мне поплохело. Это что же получается? Я просто никогда ничего не решала, перекладывая ответственность за свою жизнь на других? Мама сказала, иди на швею. Пошла. Сказала подруга, иди продавцом в торговый центр. Пошла. Сказала другая подруга, не отказывай, Орландо, он же красавчик. «Мало!» — снова позвала меня Салина. «Подожди!» — отмахнулась я. «Успеем. Мне надо подумать». Но подумать так и не получилось. То, что я поняла о себе, оказалось гораздо важнее тех проблем, что меня окружали. Я будто бы со стороны увидела всю свою жизнь там. Всегда не сама. Всегда на поводу у других. И я никогда не задумывалась, устраивает ли меня результат чужих решений. Что вышло, то вышло. Я просто плыла по течению дальше, не замечая, что выбранная другими дорога привела меня в болото. Ненавистная работа, муж-алкаш, смертельно скучная жизнь. Я не выбралась бы из этой трясины, если бы не… Никто. Его Величество, которое притащил меня сюда. Его Сиятельство, которое привёз меня во вдовье поселения. Господин Гририх который почему-то поверил малознакомой девице и поддержал ее глупую идею. Или я сама все это сделала. Сама подставила подножку его величеству. Сама сказала, что не пойду замуж за Илью Муромца. Сама придумала колхоз и убедила господина Гририха, что это стоящая идея. Вот странно. Вроде бы то же самое. А как все изменилось? А по поводу господина Орбрана и ведьм, возьму у господина Гририха листочек, выпишу все, что меня беспокоит, и подумаю. Я же как-то видела рекламу про съесть лягушку. Заинтересовалась. Заглянула. Тогда мне все эти разговоры про поделить большую проблему на мелкие кусочки и решать все по частям показались скучными до зевоты. Я посмотрела не больше десяти минут. И то потому, что мама читала мне очередную нотацию по поводу родить ребенка. А я делала вид, что меня очень интересует то, что вещает дядька в телефоне. ну кое-что я запомнила. Жаль, мало. Он, наверное, говорил много полезного. Все, Решительно поднялась я из-за стола. «Пошли, Салина». «Уже подумала?» Усмехнулась сестра. «Да». Спокойно и серьезно ответила я. И увидела, в глазах Салины мелькнуло что-то похожее на удивление. «Ну, пойдем тогда», — задумчиво ответила она. Пойдем, мало. «И чего это она?» На собрание мы пришли почти последними. Но, с другой стороны, у меня не осталось времени бояться. Я сразу же прошла к столу господина Гририха, потому что мы решили, что именно я буду проводить собрание, продвигая свои идеи. Все колхозницы сразу же зашушукались и стали смотреть на меня. А мне почему-то совсем не было страшно. И я, нисколько не стесняясь, рассматривала вдовушек, сидящих передо мной, отмечая, что пришла Дайра. Она сидела в самом дальнем углу, не выпуская из рук гуделку, и беззвучно перебирала струны, как будто бы наигрывая какую-то мелодию. А еще там же рядом стояла Зарна, соседка глая Мы уже отчаялись привести ее в колхоз, но сегодня она пришла сама. И вид у нее был. Ну, как будто бы она готовилась прыгнуть с обрыва в незнакомую реку. Восторг от собственной смелости или безрассудства и панический страх одновременно. Интересно. Рядом было еще несколько вдовышек. Думаю, это те, которым пришла очередь вступать в колхоз. Или, скорее всего, как раз те, кто лучше всех придет, ткет и шьет. Уж способности господина Гририха привлечь именно тех, кто нам нужен, я нисколько не сомневалась. прокашлялся господин Гририх. «Итак, колхозницы, бабаньки! очередное колхозное собрание объявляю открытым. И сегодня Малла расскажет нам о своих новых предложениях, которые могут быть нам полезны». Я согласно кивнула и вышла вперед. «Девочки!» — начала я с воодушевлением. «Я думаю, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Сыры, мясо птицы и овощи — это все приносит нам очень хорошие деньги. Но мы можем больше». Я говорила и говорила. Рассказывала, что такое клуб и чем будет заниматься Дайра в колхозе. Я видела, как загорелись ее глаза, когда бабы одобрительно зашумели на предложение открыть в колхозе клуб. Пить-то у нас многие умели и любили. А под руководством Дайры мы вообще как соловьи запоем. Этого я, конечно, не сказала. Побоялась, что вместо соловьёв мало вильда исходого получится. Нет здесь таких птиц. «Девочки!» — подмигнула мне Салина. Я ей немного рассказывала о планах. «А ведь мы можем в другие вдовья поселения ездить. Песнями нашими и музыкой Дайры вдов радовать. Вспомните, как мы сами до колхоза жили». «Да разве не рады были бы, если бы к нам хор приехал?» Не забыли вдовы и прекрасно понимали, о чём Салина говорит. И постановили, что быть у нас в колхозе клубу. И хору. Удовьему хору. Чтобы все помнили, кто мы и откуда. За клуб проголосовали единогласно. И тут же, не откладывая дело в долгий ящик, записались почти все колхозницы в хор. И я тоже. Не хотела, конечно. Не так уж хорошо я пою. Но Дайра так умоляюще смотрела на меня, что я не нашла силы отказаться. Теперь буду ходить на репетиции два раза в неделю. И зачем оно мне надо было? После хора перешла я к рассказу о мастерской ткацко-швейной, рассказала о наших с господином Гририхом расчетах, о стандартных размерах, о пошиве линии одежды. Тут меня Велина поддержала. Она-то тоже в курсе была. Мы, когда с господином Гририхом доходность подсчитывали, к ней за помощью обращались. Слова лились легко и непринужденно, словно я всю жизнь только и делала, что выступала перед публикой. И мне даже понравилось видеть восторг в глазах Наны и госпожи Гририх от возможности проявить свои дары в полной мере. Радость в глазах вдов, которые пришли вступать в колхоз, когда понимали, что для них тоже есть место среди нас. За мастерскую тоже проголосовали дружно. Тут же распределили обязанности. Нана стала бригадиром ткачей. Авелина — швей. И права я оказалась. Все вдовушки, которые пришли к нам на собрание, шустро по бригадам распределились и озадачили Салину с закупом шерсти и тканей. «Бабоньки!» — поднялась со своего места Сайка. «Только у меня к вам просьба. Давайте сначала себя сарафанами обеспечим». А то сейчас у каждой по одному да по два платья. Приходится и в мир, и на работу одно и то же надевать. И тут меня озарила. Спецодежда. А давайте мы нашьем накидки из такой ткани, чтобы грязь сходила легко. И будем их на работе надевать. Поработала, сняла, и все чисто. А то сарафаны переодевать долго. А так можно даже в поселении быть красивой. Так можно и в старом. «Возразил кто-то. Но Сайке моя идея понравилась, и благодаря ее настойчивости у нашей мастерской появился первый заказ. Собрание подходило к концу. Я открыла рот, чтобы поблагодарить вдов за доверие. И в этот самый момент, перебивая меня и отвлекая внимание слушателей, в правление вошла бригада строителей во главе с господином Орбреном. «Привет, колхозницы!» Весело и непринужденно. Сияя белозубой улыбкой, поприветствовал он моментально потерявших голову от мужского внимания вдов. Бабы, расплывшись от счастья, конечно же, забыли про все дела и стреляли глазками в мужчин-строителей и их бригадира. А я закипела. Почувствовала прямо, как злость во мне поднимается нешуточная. «Что вам нужно?» Громко зашипела я, а этот негодяй спокойно прошел ко мне и, слегка толкнув плечом, задвинул назад. Я едва сдержалась, чтобы не ударить эту сволочь как следует. В руках просто ничего не было. А то бы по голове-то огрело. «Бабоньки, мы закончили строить ваш коровник», — словно сожалея развел руками господин Орбран. «И нам пора уезжать». Что тут началось? Бабы взвыли, запричитали. Мол, как же так?» Договаривались же, что строить они у нас и сыроварню будут, и все остальное. Я тоже огорчилась. Еще неизвестно, какая бригада нам попадется, А господин Орбран, хотя и негодяй первостатейный, но работу свою выполнял честно и качественно. И так быстро, что я диву давалась. Явно у господина Орбран дар подходящий. Коровник у нас получился как игрушка. Добротный, красивый и даже резьбой украшенный. Прелесть какой коровник. Если бы в нашем мире такой коровник построить, то можно гостей из города приглашать на экскурсию. Чтоб полюбовались. Молочка свежего попили, коров посмотрели. Были у меня подружки городские, никогда в жизни их не видевшие. А господин Орберен еще размахнул рукой, баб к тишине призывая, и продолжил. «Но мы можем и остаться, и более того». «Не возьмём с вас денег за строительство коровника, если...» Он выдержал многозначительную паузу, оглядывая баб, забывших, как дышать от ожидания. «Если вы нас всех к себе в колхоз примете...» И, конечно же, никто не услышал мой возмущенный вопль, потому что бабы орали, как на концерте любимой группы. Мне на секунду даже показалось, что они сейчас строители наших качать начнут. А я не выдержала и треснула господина Орбрана кулаком по спине. Несколько раз. Ну, да, он даже не почувствовал, что ему мой кулачок. Хмыкнул только и даже не повернулся. А то бы я ему глазенки то выцарапала бы. Когда бабы проорались, этот негодяй снова поднял руки, призывая к тишине. Позер бесстыжий!» «Ух, как я его ненавижу! Своими руками придушила бы!» Если одобрите наши кандидатуры, то в таком случае указом Его Величества вдовья поселения при городе Варде упраздняется с даты нашего вступления в колхоз. А земли и само поселение отдаются во владении колхозу «Светлый путь» за развитие сыроделия и овощеводства в Гвинаре. После этих слов в правлении воцарила тишина. Я даже услышала, как у меня сердце стучит. Я совсем не поняла, что означает этот дар, но то, что он меняет нашу жизнь, переворачивая все с ног на голову, осознала. Теперь колхоз «Светлый путь» не просто кружок предприимчивых вдов, а предприятие, одобренное королем Гвинара. А значит… Что-то это значит. Что-то очень важное. Нужно будет потом спросить господина Гририха. А то, что все будет так, как хочет его величество, очевидно. Все бабы единогласно проголосуют за то, чтобы этот нехороший человек, господин Орбран, со своей бригадой стали колхозниками. Если бы не глубоко неприятная мне личность бригадира, то я бы тоже обрадовалась. Всё же мужчины нам в колхозе нужны. Слишком много физической тяжелой работы в колхозе. Но вот чтобы он был членом нашего колхоза, мне жутко не хотелось. Но, по-моему, не вышло». Через секунду молчания бабы в правлении заорали так восторженно, что чутек на остались. А потом единогласно проголосовали за то, чтобы принять в колхоз господина Орбрана и его бригаду. Почти единогласно. Я проголосовала против. После того, как новоиспечённые колхозники, довольно гагача, расселись на скамейках, господин Гририх встал, чтобы закончить собрание. Все равно после таких новостей Никому дела не было ни до каких дел. Бабы на перебой зазывали мужчин в свои бригады, хотя было очевидно, что они как строили, так и будут строить. «На этом все, бабоньки», — махнул рукой господин Гририх. «Расходитесь». «Подождите, пожалуйста!» — раздался отчаянный крик Зарны. Это прозвучало так неожиданно, что все на мгновение замолкли. А Зарна, бледная до синевы, Решительно вышла вперед. Вот, она бросила на стол господина Грериха гордь бус из бутылочного стекла. Я умею варить стекло. И замолчала. И она, и все остальные тоже. И только я опять ничего не поняла: Ну, умеет и что? Как же я плохо знаю этот мир! Все же трех месяцев недостаточно, тем более я не особо и вникала. Неинтересно же! И подумаешь, немного странного вокруг происходит. Но только сейчас этих странностей накопилось столько. Не забыть бы бумаги взять у господина Гририха. Я... Зарна прокашлялась в абсолютной тишине. Могу сделать бусы. Если у меня будут красители, а я знаю секреты, то сумею сделать и цветное стекло. Она закончила и замолчала, опустив голову и ожидая вердикта. Все молчали, словно признание Зарны их шокировало. Глава 35. Зарна? Я попыталась прояснить ситуацию, но тут над Зарной навис грозный и ошеломленный господин Орбран. Откуда ты все это знаешь? Спросил он, сверкая своим фирменным взглядом, который прожигал меня вчера вечером. Кто тебя научил? Никто. Прошептала Зарна и вжала голову в плечи. «Да ну!» С усмешкой произнес господин Орбрен, нависая над несчастной вдовой. «Не может быть! Врёшь?» «Нет! Не вру!» Скинулась Зарна, а потом опустила голову и призналась шепотом. «Никто меня не учил! Я сама! Я... Я за соседом с текольщиком тайком подглядывала! У меня дар... Орбрен хмыкнул, Зарна вспыхнула, а бабы вокруг как-то неприятно заулыбались. А я снова ничего не поняла. «Дар, значит, не зарегистрированный? Мерзко хохотнул негодяй. Зарна мотнула головой из стороны в сторону. Она все так же стояла, опустив взгляд в пол, и чуть не плакала. «Только как носитель поварского, семейного». Тут до меня стало доходить. Салина же говорила, что есть способы. Кошмар, меня подери. Это что же получается, что Зарна, И это в Гвинаре, где походы налево страшно порицаются? Ведь изменщиков сразу сдает справедливый оракул. Бедная. Ей же всю жизнь приходилось скрывать свой дар. Вон даже училась тайком. Потому что ее дар раскрывал то, что ее родители сумели как-то скрыть. Интересно, как ей это удалось? Впрочем, какая разница? У нас теперь есть стекло. И боссы эти даром колхозу не сдались. А вот банки, бутылки... О, это же золотое дно. Если еще найдем кузнеца какого-нибудь. Или кого там, чтобы нам крышки сделал. Кстати, о крышках. У меня в рюкзачке крышки жестяные были. Тотя Клава передала. И вообще... Почему это за столько месяцев я даже ни разу туда не заглянула? И вещи мои. Даже в руки ни разу не взяла. Словно забыла про них напрочь. Не иначе происки проклятия герцогского. Чтоб ему пусто было. Я даже про авторучку сколько раз вспоминала, а сама ее ни разу не доставала даже. Но я подумаю об этом позже. Вечером. Когда лягушку буду препарировать. Пока надо разобраться здесь. Со стеклом. «Зарна!» — кинулась я к соседке моей подруги, оттесняя в сторону господина Орбрана. Точно так же, как он меня чуть раньше. «Это же замечательно! Скажи, а ты сможешь сделать емкости из стекла? Я тебе форму нарисую». «Ёмкости?» — удивилась Зарна. «Не знаю. Смогу, наверное. Я не знаю сил удара, мало. Никто же не проверял никогда». «Но зачем тебе стеклянные емкости? Хрупкие же. Лучше из глины». «Нет», — мотнула я головой, — «не лучше». «Господин Гририх, можно мы сегодня с Зарной к вам придем?